Начинался либеральный разговор, в котором Ярошинский мастерски облагал сомнениями всякую мысль о возможности революционного успеха, оставляя, однако, всегда незагороженным один какой-нибудь выход. Но зато выход этот, после высказанных сомнений Ярошинского, во всем прочем, незаметно становился таким ясным, что Арапов и Бычков вне себя хватались за него И начинали именно его отстаивать, уносясь, однако, каждый раз опрометчиво далее, чем следовало, и открывая вновь другие слабые стороны. Ярошинский неподражаемо мягко брал их за эти ноги и бока и, слегка пощекочивая своим скептицизмом, начал обоих разом доводить до некоторого бешенства. «Все так, все так», — сказал он, наконец после двухчасового спора, в котором никто не принимал участия, кроме его, Бычкова и Арапова. Только шкода людей, да нема людей. Что ж эта газета и этих мыслей еще никто в России не понимает? Что? Что?» «Этих мыслей мы не понимаем», — закричал Бычков, давно уже оравший во всю глотку. «Эта мысль наша родная. Мы с ней родились. Ее сосали в материнском молоке. У нас правда по закону свята. Принесли ту правду наши деды через три реки на нашу землю. Еще Гагстгаузен это видел в нашем народе. Вы думаете там, в Польше, что он нам образец? Он нам тьфу». Бычков плюнул и добавил «Вот что он нам теперь значит». Ярошинский тихо и внимательно глядел молча на Бычкова, как будто видя его насквозь и только соображая, как идут и чем смазаны в нем разные то беспардонно бегущие, то заскакивающие колеса и пружинки. А Бычков входил все в больший азарт. Так прошло еще с час. говорил уж решительно один Бычков. Даже араповским словам не было места. Что за черт такой, думал Разанов, слушая страшные угрозы Бычкова. Это не были нейроновские желания Арапова полюбоваться пылающей Москвою и слушать стон и плач московских бояр. Араповские стремления были нежнейшая сентиментальность перед тем, чего желал Бычков. Этот брал шире. Залить кровью Россию, перерезать все, что к штанам карман пришило. Ну, пятьсот тысяч. Ну, миллион. Ну, пять миллионов, говорил он. Ну, что ж такое? 5 миллионов вырезать, зато 55 останется и будут счастливы. 55 не останется, заметил Ярошинский. От чего так? Так... Вот мы, например, первые такие революции не потершибуем, не в нашем характере. У нас земля купина, альбо тоже унаследована. Каждый повинен удовольниться тем, что ему пан Бог дал, и благодарить его. Ну, это у вас. Впрочем, что ж, отделяйтесь, мы вас держать не станем. И Литва теж такой такие революции не прагнет. и Литва пусть идет, и Казачина, и она тоже. Пусть все отделяются, кому с нами не угодно. Мы старого, какого-то мнимого права собственности признавать не станем. А кто не хочет с нами, живи сам себе. Пусть и финны, и лифлянские немцы, пусть все идут себе доживать свое право. Запомнил пан Мордву и цыган, заметил улыбаясь Ярошинский, «Все, все пусть идут, мы со своим народом все сделаем. А ваш народ собственности не любит?» Бычков несколько затруднился, но тотчас же вместо ответа сказал, «Читайте Гагстгаузена. Народ наш исповедует естественное право аграрного коммунизма. Он гнушается правом по земельной собственности. Правда так, панове?» — спросил Ярошинский, обратясь к Розанову, Райнеру, Борилочке, Рацеборскому, Пархоменке и Арапову. «Да, правда», — твердо ответил Арапов. «Да», — произнес также утвердительно и с сознанием Пархоменко. «Мое дело, скачи враже, як мир каже». Шутливо сказал Борилочка, изменяя одним русским словом значение грустной пословицы «скачи, враже, як пан каже", выработавшейся в дни польского панования. «А что до революции, то я и душой, и телом за революцию». Оба молодые поляка ничего не сказали, и к тому же Рациборский встал и вышел в залу, оттуда в буфет. «Ну а вы...» «Пани Розанов?» – вопросил Ярошинский. «Для меня, право, это все ново. Ну, однако, как вы уважаете на то? Я знаю одно, что такой революции не будет. Утверждаю, что она невозможна в России». «От человек так человек», – радостно подхватил Ярошинский. «Россия повинна судзеть и чакать». «А отчего-с это она невозможна?» сердито вмешался Бычков. «От того, что народ не захочет ее». «А вы знаете народ?» «Мне кажется, что знаю». «Вы знаете его как чиновник», — ядовито заметил Пархоменко. «А, так бы вы и сказали, я бы с вами и спорить не стал», — отозвался Бычков. «Народ со служащими русскими не говорит, а вы послушайте, что народ говорит с нами. Вот расспросите Белоярцева или Завулонова». Они ходили по России, говорили с народом и знают, что народ думает. «Ничего, значит, народ не думает», — ответил Белоярцев, который незадолго перед этим отошел за Вулоновым и сел в гостиной, потому что в зале человек начал приготовлять закуску. Думает теперече он, как ему, что ни в самом, что не есть наилучшем виде, соседа поприжать. «По-душевному, милый человек, по-душевному, по-божнему». подсказал в тон Белоярцеву Завулонов. Оба они чрезвычайно искусно подражали народному говору и этими короткими фразами заставили всех рассмеяться. «Закусить, господа?» – пригласил Рацеборский. Господа проходили в залу группами и доканчивали свои разговоры. «Конечно, мы ему за прежние благодарны», – говорил Ярошинскому Бычков – но для теперешнего нашего направления он отстал. Он слаб, сентиментален, слишком церемонлив. Размягчение мозга уже чувствуется. уж такой возраст. Разумеется, мы его вызовем, но только с тем, чтобы уж он нас слушал, да, говорил Райнеру Пархоменко. Это необходимо для однообразия. Теперь В тамошних школах будут читать и в здешних. Я двум распорядителям уж раздал по 400 экземпляра «Звезд» и «Фейербаха» на школу, а то через вас вышлю. Да вы еще останьтесь здесь на несколько дней. Не могу. То-то и есть, что не могу. Птицын пишет, чтобы я немедленно ехал. Они там без меня не знают, где что пораспахано. Так или нет – Раболепно спрашивал, проходя в двери, Завулонов-Белоярцева. «Я постараюсь, Иван Семенович», — отвечал приятным баском Белоярцев. «Пожалуйста», — приставал молитвенно Завулонов. «Мне только бы с нею развязаться, и черт с ней совсем. А то я сейчас сяду, изображу этакую штучку в листик или в полтора. Только бы хоть двадцать пять рубликов вперед». Душ я постараюсь, отвечал Белоярцев, а Завулонов только крякнул селезнем и сделал движение, в котором было что-то говорившее. Знаем мы, как ты, подлец, постараешься, еще нарочно отсоветуешь. Как только все выпили водки, Ярошинский ударил себя в лоб ладонью и проговорил: О, достуть И запомнил потрактовать панов моей старопольской водкой! «Не пейте, панове, я зараз», и Ярошинский выбежал. Но предостережение последовало поздно, паны уже выпили по рюмке. Однако, когда Ярошинский появился с дорожную фляжкой в руках и серебряную кружечку с изображением костюшки, все еще попробовали и польской старки. Первого Ярошинский попочтовал Розанова, и обманул его, выпив сам рюмку, которую держал в руках. Райнер и Рациборский не пили польской старки, а все прочие, кроме Розанова, во время закуски два раза приложились к мягкой маслянистой водке без всякого сивушного запаха. Разанов не поверил, потому что ему показалось, будто и первая рюмка как-то уж очень сильно ударила ему в голову. Ярошинский выпил две рюмки и за каждую из них проглотил по маленькой сахарной лепешечке. Он ничего не ел, жаловался на слабость старого желудка. А гости сильно опьянели и опьянели сразу, языки развязались и болтали вздор. «Пейте, Райнер!» – приставал Арапов. «Я никогда не пью и не могу пить», – спокойно отвечал Райнер. «Эх вы, немец!» «Что немец? Немец еще пьет, а он баба», — подсказал Бычков. «Немец говорит, кто не любит вина, женщин и песен, тот глупец на всю жизнь». Райнер покраснел. «А пан Райнер и женщин не любит?» — спросил Ярошинский. «И песен тоже не люблю», — ответил, мешаясь застенчивый в подобных случаях Райнер. «Ну да, пословица как раз по шерсти». заметил неспособность стесняться бычков. Райнера эта новая наглость бросила из краски в мертвенную бледность, но он не сказал ни слова. Ярошинский всех наблюдал внимательно и не давал застыть живым темам. Разговор о женщинах, вероятно, представлялся ему очень удобным, потому что он его поддерживал во время всего ужина и, начав полушутя полусерьезно говорить об эротическом значении женщины, перешел к значению ее как матери и, наконец, как патриотки и гражданки. Райнер весь обращался вслух и внимание, а Ярошинский все более и более распространялся о значении женщин в истории, цитировал целые латинские места из тацита, изобличая познания. нисколько не отвечающие званию простого офицера бывших войск польских. И, наконец, свел как-то все на необходимость женского участия во всяком прогрессивном движении страны. «Да, у нас есть женщины, у нас была Марфа-посадница Новгородская», — воскликнул Арапов. «А что было, то не есть и не пишется в реестр», — ответил Ярошинский. Между тем со стола убрали тарелки, и оставалось одно вино. «Цели Марфы-посадницы узки!» – крикнул Бычков. «Что ж, она стояла за вольности новгородские, ну и что ж такое? Что ж такое государство? Фикция? Аристократическая выдумка и ничего больше. А свобода отношений есть факт естественной жизни». Наша задача и задача наших женщин шире. Мы прежде всех разовьем свободу отношений. Какое право неразделимости? Женщина не может быть собственностью, она родится свободную. С каких же пор она делается собственностью другого? Разанов улыбнулся и сказал, это напоминает старый анекдот из римского права. когда яблоко становится собственностью человека, когда он его сорвал, когда съел или еще позже. «Что нам ваше римское право?» «Еще пренебрежительнее!» — крикнул бычков. «У нас свое право. Наша правда по закону свята. Принесли ту правду наши деды через три реки на нашу землю. У нас такое право. Запер покрепче в корабью. Так вот и мое». Произнес Завулонов. Мы брак долой. Так зачем же наши женщины замуж идут? спросил Ярошинский. От того, что еще не урядится, пока во всем стоит, а устроим общественное воспитание детей и будут свободные отношения. Маткам шкода будет детей покидать. Это вздор. Родительская любовь предрассудок, и только. Связь есть потребность. Закон природы, а остальное должно лежать на обязанностях общества. Отца и матери, в известном смысле слова, ведь нет же в естественной жизни, животные, вырастая, не соображают своих родословных. У Райнера набежали на глаза слезы, и он, выйдя из-за стола, прислонился лбом к окну в гостиной. У женщины, с которой я живу, есть и ребенок. Но что это до меня касается? становилось уж ни одному рая ругатка. Ярошинский встал, взял из-за угла очень хорошую гитару Рациборского и, сыграв несколько аккордов, запел «кварта» и «полкварты», «полторы кварты», а еще «полкварты» будет «две кварты», Оля, Оля. Белоярцев и Завулонов в полголоса попробовали подтянуть рефреном. Ярошинский сыграл маленькую вариацийку и продолжал. Нынешние хлопцы, как ветряные мельницы, Летают от одной до девчины другой. Оля, оля. Белоярцев и Завулонов хватили. Оля, оля, до девчины другой. Песенка пропета. Ярошинский заиграл другую и запел. Выпил куба за здоровье Якова. павел за михаила цупу лупу лупу цупу вот и целая компания нуте российскую попросил ярошинский белоярцев взял гитару и заиграл ночь осеннюю спели хором вот еще як это поется ты помнишь ли товарищ славы бранный спросил ярошинский э нет черт с ним это патриотические гимны Возразил опьяневший Бычков и запел, пародируя известную арию из оперы Глинки «Славься, свобода и честный наш труд! О, сильные эти российские спевы! я как их поют на Волге!» — проговорил Ярошинский. Гитара заныла, застонала в руках Белоярцева каким-то широким, разметистым стоном, а Завулонов, зажав рукой ухо, запел. Эх, что же вы, ребята, призауныли, или у вас, ребята, денег нету? Арапов и Бычков были вне себя от восторга. Арапов мычал, а Бычков выбивал такт и при последних стихах запел в разлад. Разводите, братцы, огоньки пожарче, кладите в огонь вы моего дядю с теткой. Тот-то дядя скажет, денег много, а тетушка скажет, сметаны нету. У Бычкова даже рот души растянулся от удовольствия, возбужденного словами песни. Выражение его рыжей физиономии до да отвращения верно напоминало морду борзой собаки, лижущей в окровавленные уста молодую лань, загнанную и загрызенную ради бесчеловечной человеческой потихи. Русская публика становилась очень пьяна, Хозяин и Ярошинский пили мало, Слободзинский пил, но молчал, а Разанов почти ничего не пил. У него все ужасно кружилась голова от рюмки польской старки. Белоярцев начал скоромить. Он сделал гримасу и запел несколько в нос солдатским охватом. «Ты куды-куды ползешь? Ты куды-куды, собачий сын, идешь? Я иду-иду на барский двор к у Линии Степановне, к Лизавете Богдановне». «Стук-стук у ворот», — произнес театрально Завулонов. «Кто там?» — спросил Белоярцев. Завулонов отвечал. «Еж! Куда, еж, ползешь?» «Попить, погулять, с красными девушками поиграть. Много ли денег несешь?» «Грош!» «Ступай к черту, Негож! Пьяный хор подхватил припевом, в котором Ёж жаловался на жестокость красных девушек, старух и молодушек. Это была такая грязь, такое сало, такой цинизм и насмешка над чувством, что даже Разанов не утерпел, встал и подошел к Райнеру. Через несколько минут к ним подошел Ярошинский. какое знание народности сказал он по французски восхищаясь удалью певцов только на что оно употребляется это знание ответил разанов ну молодежь что ж ее осуждать строго проговорил снисходительно ярошинский а певцы все пели одну гадость за другую и потом вдруг заспорили вспоминали разные женские и мужские имена делали из них грязнейшие комбинации и, наконец, остановясь на одной из таких пошлых и совершенно нелепых комбинаций, разделились на голоса. Одни утверждали, что «да», а другие, что «нет». На сцене было имя Маркизы. Розанов, Ярошинский и Райнер хорошо это слышали. «Что там спорить?» — воскликнул Белоярцев, — дело всем известное, коли про то уж песня поется. Из песни слова не выкинешь. И, дернув рукою по струнам гитары, Белоярцев запел в голос Ивушки. — Ты, баролиха, баралиха шальная голова, что же ты, баралиха, невесело сидишь? Что же ты, баралиха, невесело сидишь? — подхватывал хор и, продолжая пародию, пропел подлейшее предположение о причинах невеселого сидения Баралихи. Розанов пожал плечами и сказал, «Это уж из рук вон подло». Но Райнер совсем не совладел собой. Бледный, дрожа всем телом, со слезами, брызнувшими на щеки, он скоро вошел в залу и сказал, «Господа, объявляю вам, что это низость». «Что такое?» — спросили остановившиеся певцы. Низость — это низость ходить в дом к честной женщине и петь на ее счет такие гнусные песни. Здесь нет ее детей, и я отвечаю за нее каждому, кто еще скажет на ее счет хоть одно непристойное слово. Вмешательством Розанова, Ярошинского и Рациборского сцена эта прекращена была без дальнейших последствий. Райнера увели в спальню Рацеборского, веселой компании откупорили новую бутылку. Но у певцов уже не заваривалось новое веселье, они полушепотом подтрунивали над Райнером и пробовали было запеть что-то, чтобы не изобличать своей трусости и конфуза. Но уж все это не удавалось, и они стали собираться домой». Только не могли никак уговорить идти Борилочку и Арапова. Эти упорно отказывались, говоря, что у них здесь еще дело. Бычков, Пархоменко, Слободзинский, Белоярцев и Завулонов стали прощаться. Вы не сердитесь, Райнер, увещательно сказал Белоярцев. Я и не сердился, отвечал тот вежливо. То-то, это ведь смешно. Ну. «Это мое дело», — проговорил Райнер, высвобождая слегка свою руку из руки Белоярцева. Переходя через залу, компания застала Арапова и Борилочку за музыкальными занятиями. Борилочка щипал бестолку гитару и пел. попереду переду иди согайдачный, шо жинку, на тютюн да люльку необачный». А арапов дурел, «Славься, свобода и честный наш труд!» Как их ни звали, чем не соблазняли в ночной тишине, «Дело есть», — отвечал коротко Арапов, и опять, хлопнув себя ладонями по коленям, задувал, «Славься, свобода и честный наш труд!» А барилочка в ответ на приглашение махал головой и ревел, «Эй, вернися, сугайдачный, возьми свою жинку», подай мою люльку, необачный». Бычков пошел просить Розанова, чтобы он взял Арапова. Когда он вошел в спальню Рациборского, Райнер и Розанов уже прощались. «Вот то-то я и мовю», — говорил Ярошинский, держа в своей руке руку Розанова. «Да, надо ждать. Все ж теперь не то, что было». «Сила есть и в терпении. Надо испытать все мирные средства, а не подводить народ под страдания». «Так, так», — утверждал Ярошинский. «По крайней мере верно, что задача не в том, чтобы мстить», — тихо сказал Райнер. «Народ и не помышляет ни о каких революциях. Так, так, холопы всегда холопы. Нет, не то, они благодарны теперь, вот что». «Так-так», — опять подтвердил Ярошинский, «як это отразу видать, что пан Розов знает свою крайну». «К черту такое знание!» — крикнул Бычков. «Народ нужно знать по его духу, а вицмундири его не узнают». Райнер и Разанов пошли вон, ничего не отвечая на эту выходку. «Ой, шкода людей, шкода таких отважных людей, как вы», — говорил Ярошинский, идучи сзади их с Бычковым. «Целый край еще дикий». «Мы на то идем», — отвечал Бычков, — «отомстим за вековое порабощение и ляжем. Жалую вас, вельми жалую». «На наше место вырастет поколение. Мы удобрим ему почву, мы польем ее кровью», — яростно сказал Бычков и захохотал. Ярошинский только пожал ему сочувственно руку. Прощаясь, гости спрашивали Ярошинского, увидятся ли они с ним снова. «Я мыслю, мыслю, это як мой племянник, як не выгинет, так я поседаю еще дней кильки». До завтра, сказал он, прощаясь со Слободинским. До завтра, ответил Слободинский, и компания топча и шумя вышла на улицу. У ворот дома капитан Шидавыдовский компания приглашала Разанова и Арапова ехать провести повеселее ночку. Разанов наотрез отказался, а Райнера и не просили. "Отчего вы не едете?" приставал Арапов к Разанову. Полноте, у меня есть семья. Что ж такое семья? И у Белоярцева есть жена, и у Борилочки есть жена и дети. Так ведь едут же, а я не поеду. Устал и завтра буду работать. Компания села. Суетившийся Завулонов занял у Розанова три рубля и тоже поехал. По улице раздавался пьяный голос Барилочки, кричавшего «Мини с Жинкой не возиться, а тютюн да люлька казаку в дорозе знадубиться». Чтоб отвязаться от веселого товарищества, Райнер зашел ночевать к Розанову в кабинет Нечая.